Секретарше в приемной не оказалось, зато камеры наблюдения исправно транслировали картинку на монитор в глуховском кабинете. В цехах работа шла своим чередом, так казалось со стороны человеку, неискушенному в производственном процессе. А офис вымер в полном смысле этого слова. В бухгалтерии тетенька смехом на голове что-то торопливо доедала из пакетика, брала кусочки обеими руками, запихивала в рот, и чуть ли не давилась спешки. Непонятно чего боялась. На ее корм никто не покушался, ибо некому было. Остальные столы пустовали. В трех следующих кабинетах признаков жизни не наблюдалось вовсе. В кадрах боком камере сидела какая-то юная красотка, в умопомрачительном мини и пялила смартфон. Других сотрудников рядом не усматривалось, но делать было нечего. Андрей набрал внутренний номер, барышня вздрогнула, Закрутила головой и подбежала к телефону на соседнем столе. Слуша, раздалось из трубки, судя по голосу. Барышня не на шутку перепугалась. «Добрый день. Мне нужно поговорить с вашим руководством». «Она на больничном», — выпала девица. «Будет через несколько дней». И умокла, легонько сопела в трубку. Андрей в темпе соображал, как быть дальше. «Глуховские работнички вели себя как истинные крысы». Какой смысл убивать время на работе? Кое, возможно, завтра их лишат. Смылись, оставив в каждом отделе по-дежурному, на случай вот таких проверочных звонков. Можно позвонить кадровичке на мобильник, все выяснить, но эту тему лучше обсудить в приватной беседе, с глазу на глаз. Может, вы мне поможете? Начал Андрей, глядя на монитор. Мне нужны некоторые документы. Девица показала телефону неприличный жест, и прочерикала. Я тут всего два дня работаю и ничего не знаю. Извините. Бросила трубку и выскочила из кабинета. Первым порывом было лично заявиться в кадры и вытрясти из девки все, что она успела узнать за эти дни. Где архив она должна знать? Хоть издалека, но видела. А если не показали, то хотя бы знает, в какой стороне искать. И завтра об этом будет знать весь завод. К тому же копаться в бумагах самому долго. Он потеряет у времени. В коридоре послышались шаги. Андрей понадеялся, что это вернулась Ира, но нет. Кто-то быстро прошмыгнул к лифту и смылся торопливо. Андрей позвонил Иванову, послушал пару минут длинные гудки и дал отбой. Даже если безопасник ответит, что найдет прорву оправдание своего отсутствия, та же болезнь, например, выкосившая две трети офисных крыс. И тут взгляд упал на крайнюю верху картинку где камера следила за расчетным отделом. Никого, разумеется, кроме Титовой. Та сгорбилась перед монитором и пялилась в таблицу. Потом глянула на часы, из под стола сумку-кошелек, вполне неотличимую от Авоськи из далекого детства, принялась копаться в ней. Андрей выскочил из кабинета и рванул к экономистам. Успел в последний момент. Титова выключила компьютер и куталась в чудовищную вязаную сетку, с пришитыми поверх цветочками, и не особо удивилась при виде Андрея. «Я уже ухожу». Она расправила вязаные розовые лепесточки на сетке. «Извините, что нарушила правила, но всего на десять минут». «Подождите». Андрей прикрыл за собой дверь. «Вы давно тут работаете?» «Да». Титова направилась к шкафу. Андрей встал у нее на дороге. Титова недовольно зыркнулась под лобья и остановилась. «Да», — бросила она, — «больше десяти лет». «Вы знали предыдущего директора?» — в лоб спросил Андрей. Титова попятилась. «К моей работе это отношение не имеет», — буркнула она, ловко обошла Андрея и добралась до шкафа. Вытащила оттуда мятый серый плащ, принялась одеваться. Андрей отошел к двери. «Вы нарушили правила внутреннего трудового распорядка, а также разгласили коммерческую тайну?» — негромко сказал он. Титова так и застыла на месте. Рука в плаща волочился по полу. «Я сообщу об этом Глухову, и он вышвырнет вас по статье. А еще вам придется доказать, что в его проблемах виноваты не вы». И неторопливо подошла, остановилась напротив, зыркнула снизу вверх косым глазом, сморщилась и проговорила сквозь зубы. «Какую тайну? Вы о чем? Я ничего не разглашала». «Вы фотографировали монитор с информацией о состоянии дел на заводе?» и пересылали ее конкурентам», — оборвал ее Андрей. «Бесполезно операция, я сам видел». «Не конкурентам», — Титова сощурился еще сильнее, губы у нее дрожали, мелькнули желтые острые зубы. Андрей отвел взгляд. «Неважно, будете объясняться с Глуховым», — он заставил себя снова посмотреть на тетку. «Вы знаете, что сейчас сложная ситуация, он будет очень зол, мягко говоря, а потом вам придется искать новую работу». Титова неловко стащила плащ, дёрнула сетку, точно та её душила. «Это не конкуренты. Я отправляла фото таблиц своей знакомой. Она помогает мне исправлять ошибки в расчётах», — зачастила полушёпотом Титова. «Начальник отдела меня ненавидит и постоянно орёт, что я тупая и порчу им всё. Ничего не объясняет. Вот мне пришлось искать выход». «Могу показать вам». Она потянулась к вязаной кошёлке что так и валялась на столе. Потом остановил ее Андрей. Итак, вы знали предыдущего директора? Да, почему-то шепотом сказала Титова. Его фамилия, имя, отчество, он нарочно говорил быстро и резко, чтобы не дать Титовой опомниться, наступал, оттеснял ее от двери, буквально загнал в угол, вернее обратно за стол. Титова плюхнулась на стул, косилась снизу вверх и сдавленно шептала. Романов Игорь Владимирович. Где он сейчас? Умер два года назад. От чего? Онкология. Лечился в Германии, Израиле. Не помогло. Титова схватила свою кошелку, вцепилась в нее обеими руками. Привстала на стуле, Андрей шагнул вперед, и Титова уселась обратно. — Кто такая Романова Маргарита Игоревна? Титова смотрела куда-то мимо него. — В сумке у нее... Или слышно пиликал мобильник, тетка сунулась к нему. Андрей хлопнул по столу ладонью. «Его дочь!» Или слышно проговорила Титова. «Где она сейчас?» «Не знаю. Честное слово, не знаю». Титова покраснела, принялась приглаживать волосы и старалась не смотреть на Андрея. Говорили, что она пыталась покончить с собой после развода. «С Глуховым?» — подсказал тот. «Да. Что вам от меня надо?» Зло выкрикнула Титова. Андрей улыбнулся ей. «Только информации, ничего больше. Если ответите на мои вопросы, я промолчу о ваших шалостях. Когда Рита вышла замуж за глухого?» Титова недоверчиво глянула со стула. Шесть лет назад у них скоро родился сын Дима. Где он сейчас? «Не знаю», — промедлив проговорила Титова. «Я только слышала, что после развода Рита долго болела, потом лечилась». Она отвернулась и неприятно хрустнула пальцами. Телефон в кошелке снова заурчал, Титова накрыла его ладонью. В психушке, уточнил Андрей, Титова повернулась, побагровела еще сильнее. «Вы сами все знаете. Зачем я вам? Если бы все». Пока слова деда подтверждались, а история обрастала новыми деталями. Титова явно куда-то спешила, все порывалось достать мобильник, и сдерживалась уже из последних сил. Почему они развелись? Титова молча смотрела на дверь и не шевелилась. Андрей сел на стол, осмотрел сутулившуюся тетку с ног до головы и хлопнул в ладони. Титова шатнулась, врезалась спиной в край стола. «Это не мое дело», — прошипела она и накинула плащ. Точно холодно ей было. «Почему они развелись?» В ответ тишина. Титова смотрит точно сквозь стену, левым глазом косит в сторону собеседника, и выглядит это жутковато, чего уж там. — Решать вам, — Андрей поднялся с места. — Хотите потерять работу, чтобы вас выгнали по статье? Титова по-прежнему смотрела в стену. — Я не знаю точно, только слухи, — пробормотала Титова. Андрей наклонился к ней. — Пойдет. — Так почему? Снова этот жуткий косой взгляд — и запах кошачьей мочи, от которого вот-вот вывернет. Андрей сдержался и даже смог улыбнуться. Титова быстро зашептала, он еле успевал разбирать слова. Глухов получил должность директора и выгнал Риту из дома. Та пыталась судиться, но оказалось, что все их имущество переписано на Глухова. Он забрал у нее все, оставив только квартиру своей бабки. В смысле выгнал? Та почти слово в слово повторила старика. Но Андрей не был уверен, что верно разобрал ее шепот. Китова кивнула. Краска сбежала с ее лица, кожа посерела, губы вытянулись. В прямом Игорь Владимирович был против их связи, их романа. Не разрешал Рите встречаться с ним. Говорил, что Глухов не их круга. Она ушла из дома, жила с ним на той квартире полгода, пока ее отец сдался и разрешил свадьбу. Глухов работал день и ночь. Не вылезал с завода, окончил институт, потом еще один, изучил бизнес и стал первым помощником Тести. У них с Ритой уже был сынок. Потом Игорь Владимирович заболел, Сергей замещал его, хотя остальные собственники были против. Но он хорошо показал себя. Игорь Владимирович настоял, чтобы его включили в совет директоров. Потом передал свою должность и умер. А Глухов выгнал Риту из дома, а через полгода после похорон отца В ДТП погибла ее мать. Я больше ничего не знаю, честно. Она вскочила. Андрей попятился, пропуская Титову. Та принялась торопливо надевать плащ и боком пробиралась к двери. «Дом в Шильцах, вы сказали?» — спину Титовой спросил Андрей. Тетка обернулась. «Да, но я этого не говорила». Собралась уже выскочить прочь. Андрей легонько придержал ее за рукав. «Разумеется. И о нашем разговоре знать никому не надо. Если будут проблемы, то обращайтесь ко мне лично. Я постараюсь вам помочь». Титова вырвалась и рванула по коридору к лифту. Пропала за поворотом коридора. Андрей дождался, пока тетка не уберется подальше, спустился по лестнице и подошел к машине. Посидел пару минут в раздумьях, поглядел на мутное низкое небо, на часы и поехал в Шильцы. Недалеко, как оказалось, до элитного пригорода, этокий город в городе, Андрей добрался за четверть часа, с учетом, что немного поплутал по посадским задворкам. Местечко оказалось приятным, устроенным по европейскому образцу, со своей школой, магазинами, фитнес-центрами и медицинским центром. Коттеджи не прятались за глухими купеческими заборами, почти перед каждым имелась лужайка с парковочными местами, отгороженная максимум живой изгородью высотой по грудь. Глуховский дом оказался в центре неширокой улицы, сразу за ним начинался небольшой парк, переходивший в лес. Андрей глядел трехэтажный коттедж, прикидывая, сколько такая радость может стоить, и направился к широкому крыльцу. Сбоку виднелась грузовая газель, входные двери были настежь открыты. Едва Андрей оказался на середине лужайки, как в дверях появилась Невысокая, очень полная женщина в сером платье. Заторопилась навстречу. «Продали?» — взмахнула она в сторону дома. «Вчера новый хозяин ключи забрал. Сегодня последние вывозим». И Мила улыбнулась. «Как продали?» — возмутился Андрей. «Мне Серега вчера из Италии звонил, предложил за хорошую цену. Жалко как. Вот повезло кому-то». И душой ни капли не покривил при этом. Глухов действительно отдавал дом, «Чуть ли не за полцены», как он сам говорил, «лишь бы сбагрить побыстрее и рассчитаться с долгами». Женщина кивнула, вид у нее сделался расстроенный. «Уж нам как жалко», — в ее речи слышались южно-русские нотки. «Так жалко, так жалко. Петеньке будет плохо в городе. У мальчика астма, только здесь без лекарства входился. Зря Сергей-то затеял. Они тут так хорошо с Наташенькой жили, на природе». Сергей к ним часто приезжал. У мальчика? Невольно выпалил Андрей и тут же прикусил язык. Женщина прижала пухлые ладошки к груди и стала похожей на матушку-кормилицу. Ну, чистая иллюстрация к умильным немецким сказкам. «Восемь лет ему, болеет с рождения», — жаловался на Андрея. «Сергей его так любит, так любит». Андрей не слушал ее воркования. В голове, Мигом сложилась новая картинка. Больному Петеньке восемь, Митьке шесть. Стало быть, Петеньку Глухов заделал еще в браке с Ритой. А он не промах, директор наш. Андрей старательно держал расстроенную физиономию и сделал самый заинтересованный вид, решив уточнить кое-какие моменты. «Астма?» — приспросил он. «Надо же, какая досада! Такая хорошая семья!» Тетенька прикрестилась на куст поблизости. Зачем-то оглянулась и проговорила в полголоса. «Это сейчас у них все складно. А первая жена Сергея сумасшедшая была». «Как сумасшедшая?» — старательно удивился Андрей, подошел ближе. «Тетка, похоже, соскучилась тут в одиночестве». И охотно трепалась на интимные темы, выбалтывая сведения, за глазку которых ее надо гнать из дома, и чем быстрее, тем лучше. Говорила, что повесится, если Сергей ее бросит». — сообщила женщина. — Он полтора года ждал, а потом ушел таки. И все у них с Наташенькой теперь хорошо. Только вот заболела она. Полтора года. Андрей быстро прикинул в уме даты и события. Титова называла примерно тот же срок, когда умер отец Риты. Пока все сходится. Глухов прямо рыцарь, мать его. Не лапшу Наташеньке вешал, а поступил как мужик. Бросил постылую жену и шел к истинно любимой. Тетка снова перекрестилась. «Заболела?» — очнулся Андрей. «Серьезное что? Сергей в курсе?» Тетушка поджала губки, недовольно поглядела в бок и проговорила. «Не в курсе?» Наташенька не велела ему звонить. Глянула мельком на Андрея, сжала пухлые кулачки и выпалила. «Грудь увеличить решила. Операцию вчера делали». Андрей подумал, что неплохо бы посмотреть на эту Наташеньку-разлучницу. Хотя и так понятно, что дело не в ней. Совсем не в ней и даже не в Петеньке. А тетка вдруг спохватилась, попрощалась и торопливо ускреблась в дом. Андрей пошел к машине. В голове засела одна мысль. Как теперь говорить с Глуховым после всего, что он узнал о его прошлом? Снова пошел мелкий дождь. Андрей следил за каплями на лобовом стекле за небольшими ручейками. Мимо дома проехала иномарка, темная Хонда. Андрей сначала не обратил на нее внимания. Машина притормозила возле Глуховского дома, стекло на передней дверце опустилось, и сразу поехала прочь. Но этих секунд оказалось достаточно. Андрей моментально узнал третьего рейдера, приятного темноволосого юношу. Правда, сейчас его рожа... Малость осунулась и выглядела уже не так презентабельно. Иномарка с щукой скользнула по гладкой, как немецкий автобан дороги, погнала, набирая скорость. Андрей полетел следом. Именно полетел. Рывком дернул с места и все равно опоздал. Иномарка с грязными номерами усвистела далеко вперед. «Каким ветром тебя занесло!» Андрей старался не отставать. «По мою душу пожаловал». Или глуховской недвижкой интересуешься? Ответить на все мог только водитель темной иномарки, а та еще прибавила скорость, летела под 200 или выше, кое-как входила в повороты, но никак не рассчитанные на такие скорости. И давно бы оторвалась, если бы не лежачие полицейские, впрочем, они особо не мешали. Иномарка взлетала над препятствиями и умотала по дороге, но водитель истинно чудом возвращал ее на свою полосу. Две ярко одетые активные пенсионерки с палками для скандинавской ходьбы шарахнулись к невысокой ограде, замахали снаряжением на негодяя, опасливо вернулись обратно. Прямо по курсу виднелся выезд из поселка. За ним дорога шла через редкий лесок на федеральную трассу. И гонка грозила продолжиться там, под прицелом прорвы камер наблюдения. Андрей понимал, что выпускать бандита на трассу никак нельзя. Все вопросы надо решать здесь и сейчас. Тоже наддал, сократил разрыв, держался у иномарки на хвосте. Та миновала старух, влетела в поворот и едва не вперлась в морду крузака, что степенно двигался по своей полосе. Внедорожник резко остановился, завяжали покрышки, Хонда выскочила на пешеходную дорожку и сбила подошпевших пенсионерок. Андрей вильнул влево, притормозил и реально растерялся. Одна женщина пропала под колесами иномарки, вторую отбросила на середину проезжей части. Понятно, что трогать обеих сейчас нельзя. Это могут только врачи, но им надо позвонить. А рейдер, между тем, выскочил из кабины и рванул куда-то между невысоких заборов. Из крузака выскочил невысокий взерошенный парень, кинулся к одной женщине, к другой, шарахнулся прочь «Схватился за мобильник». Андрей рванул следом за бандитом. Тот далеко не ушел. Бежал тяжело, оглядывался. Андрей видел его багровую физиономию. Наддал, точно кросс давал, чувствуя, что дыхалка вот-вот собьется. Рейдер тоже прибавил, но уже из последних сил. И слава небесам, налетел на что-то невидимое в траве, но стоял на ногах, оглянулся. Андрей подскочил, Сбил парня с ног, тут рухнул на бок, но успел перевернуться и даже отбил первый удар. Но только первый. Дальше Андрей не особо соображал, что делает. Мысль была одна — не убить. В себя пришел, когда бандит уж и дергаться перестал. Пнул его напоследок и отошел. Облизнул сбитые костяшки пальцев. И только сейчас заметил поблизости того парня, что выскочил из крузака. Полицию я вызвал, крикнул тот и скоро. Вроде живы обе, но я не рассматривал. Спасибо. Ноги сделались как не свои, по спине пробежала струйка пота, а мир на миг заволоклась из-за дымка. Бандит весь в крови, еще ворочился на траве и тяжело дышал. Парень подошел ближе. Тварюга, сквозь зубы проговорил он, я бы тебя тут закопал. Мало ты ему ввалил, я добавлю. Мужик повернулся к Андрею. Точно искал одобрение. «Не надо», — кое-как проговорил он. «Это была необходимая самооборона, если что. Но можете сказать, как все было». Подумал, что Глухов и это дело уладит. В войне за госконтракт все средства хороши, в конце концов. Парень яростно замотал головой. «Оборона, само собой». Кровожадно глядя на бандита, проговорил он. «Я сам видел, как он с ножом на тебя кинулся». Нож организуемый, отпечатки. Не переживай, что ж я совсем пальцем деланный, по-твоему? Андрей махнул парню рукой и уехал, не дожидаясь полиции и скорой. И те, и другие попались ему по дороге. Он пропустил спецтранспорт, от души понадеялся, что женщинам ничего страшного в дальнейшем не грозит, а полицейские примут бандита в лучшем виде. У них как в банке. Андрей поехал прочь и скоро оказался в своей халупе, Минут десять умывался, приходя в себя. Очень хотелось пить. А в кухне на глаза первым делом попались злосчастные ритины таблетки. Пока грелся чайник, Андрей развернул инструкцию размером с листа А4 и в самом конце нашел раздел «Противопоказания». Их оказалось полно. В самом начале шло возраст до 12 лет. Снова права Титова, а Рита врет. Эти таблетки Не могли выписать ее сыну, а не только для взрослых. И дата выпуска — полтора года назад. Срок годности выходит через месяц. Андрей выкинул их в ведро и лег на продавленный диван. Закрыл глаза, думал, просто полежи так немного, а сам отрубился, причем надолго. Когда пришел в себя, было уже темно. И телефон звонил где-то далеко, как оказалось, в брошенной в коридоре куртке. Это оказался глухов. Он звонил уже в третий раз, посему голос был недовольный. «Что у тебя?» — вместо приветствия выдохнул он. «Я прилетаю завтра. Есть новости?» «Полно». Едва не сорвалось языка, но Андрей сдержался. «Эти новости пока лучше держать при себе и подумать, как их преподнести заказчику». «Есть», — ответил он. «Расскажу при встрече. У вас как дела?» Послышался тонкий звон, потом негромкий стук... Потом Глухов шумно выдохнул и икнул в трубку. «Нормально», — бросил он. «Лучше не бывает. Все продал, бабки получил, успел и в свой банк их перегнать, и сегодня последний счет закрыл. Мне до среды срок давали, а я раньше все сделал. Теперь не подкопаются. Контракт в четверг подписывают. Завод мой, никому не отдам. А эту?» — Глухов звучно выругался, что все устроило. «Живьем за рою. Судя по голосу, Глухов был, что называется, в дрова. Держался чисто на морально-волевых. Отмечает победу, разумеется. Все долги закрыл, завод свой спас, будущее себе, Наташеньке и сыну обеспечил. Тут нажраться сам Бог велел. Хорошие хоть новости, — вдруг развеселился Глухов. Ну, хоть намекни, кто крыс это, Понимаю, что из заводских кто-то, но кто? Хоть мужик или баба? Раздался тихий щелчок. Глухов шумно вдохнул, закашлялся, точно подавился дымом или вискарем, или чем он там наливается в этот момент. Из заводских, не стал мучить его Андрей, при этом не соврал, вот ни сколечко Один шпеньков чего стоил, да и личности Товой, тоже надо бы разъяснить, ибо известно, кто в тихом омуте водится, ну и Рита, само собой, дочь своего отца. Я так и думал, сквозь зубы бросил Глухов. Вот же тварь неблагодарная. «Вы когда в последний раз видели свою бывшую жену?» — оборвал его Андрей. В трубке стало очень тихо, потом стук повторился, послышали звуки шагов. Глухов точно мерил шагами немаленькое, похоже, помещение, потом сказал. «Разболтали? Уже и ты в курсе моей личной жизни. Ладно, было бы смешно думать, что тебя оставят в неведении. Давно, год или два назад». Это важно. Не знаю, что там тебе натрепали, но у нас редко и друг к другу претензий нет. Мы по-хорошему расстались. Он говорил нарочито спокойно, будто все равно ему было, но в голосе появилось напряжение. Я понял, сказал Андрей, но остальное не по телефону. В понедельник поговорим. Бросил глухо в трубку из аэропорта позвоню и дал отбой.